Глава 27. Похоже, ты знаешь про меня даже больше, чем я сам. Я бросил меч и сам опустился на затоптанную траву. Сказалось напряжение. Во время боя я выжил из своего тела все, что мог, а последнее усилие и вовсе высушило меня до капли. Не было сил даже стоять на ногах. Если бы дикари решили вернуться, они наверняка без труда бы прикончили меня. Но вокруг из живых остались только Хариш и несколько скулящих женщин, которые понемногу отползали к деревьям, стараясь не попадаться мне на глаза. Я спас их от дикарей, но они явно куда больше боялись не их, а того, кто за какие-то полминуты превратил две дюжины человека в окровавленные куски плоти. Я должен был догадаться раньше, Рик Северянин. Хариш опустился на землю в нескольких шагах от меня. Только те, кто унаследовал силу Амрита Неукротимого, лишены дара исцелять себя. Их джаду несет лишь хаос, а не порядок. И та ярость, с которой ты устремляешься в бой. Неужели клан Черной Змеи все еще существует? Похоже, я только что узнал еще кое-что об одном из голосов в моей голове. Амрит неукротимый, забытый пятый ученик мастера Рави, тот самый, что принял темный дар Антаки. Я думал, это ты мне расскажешь. Я пожал плечами. Я никогда не встречал себе подобных. Я тоже, хотя живу уже почти полторы сотни лет. Хариш поморщился и осторожно коснулся залитого крови Бока. Никто не вспоминал черную змею, даже когда я был еще ребенком. «Ты ранен?» — спросил я. «Просто царапина». Хариш махнул рукой. «Куда сильнее пострадала моя гордость. Как я мог не распознать в тебе того, чей предок получил свою силу от самого губителя Антаки? Разве я похож на какого-нибудь демона Ракшаса?» — усмехнулся я. «У меня две руки, две ноги и одна голова. Так же, как и у тебя самого. Но внутри тебя течет то, что противно всему живому». Хариш сдвинул брови. Твоя джаду не несет ни гармонии, ни покоя. Она черна, как ярость, которую ты находишь в бою. И что? — не выдержал я. Я никогда не просил этой силы, как ты не просил своей. Мы родились такими по воле богов. Это так. Ты ни в чем не виноват, Рикс Северянин. Хариш склонил голову. Мой учитель всегда говорил, что воителя следует судить по умению и поступкам, а не за природу его джаду. «Он рассказывал тебе о кшатриях из клана черной змеи?» «Очень немногое. Последний из них исчез задолго до моего рождения. Может быть, за целые сотни лет». Хариш подпер рукой подбородок. «Но помнили их еще долго. Неистовых воителей, чье искусство было страшнее самой смерти. Техники черной змеи могли сделать с человеком такое, что пугало даже могучих кшатриев». «Я не удивлен, что владыка Алуру так хочет найти тебя, Рик Северянин». «Но зачем?» — буркнул я. «Я почти ничего не умею. Не лучше ли оставить меня в покое?» «Подумай, Рик Северянин». Хариш чуть подался вперед. «Как бы ты сам поступил на его месте, если бы узнал о появлении Кшатрия из давно забытого клана? Черная змея исчезла не просто так. Никто...» Даже учитель не рассказывал мне, что с ними случилось, но я уверен, что их истребили другие кланы. Слишком велика была вражда, что уходила корнями в давно минувшие столетия. — Почему? — я тряхнул головой. — Разве Амрит не был братом? Остальным? — Это так, — согласился Хариш. Но шли годы, и кровь братьев смешивалась с кровью обычных мужчин и женщин. Узы слабели, и настал тот день, когда ненависть оказалась сильнее. Великая империя Самраджа родилась не в один миг. Предки нынешних правителей собирали земли, которых касаются лучи солнца по крупицам. И хозяева умели сражаться. Кша три черные змеи бились бок о бок с остальными. Но меч нужен только на время войны, Рик Северянин. И стоило первому из рода императора сесть на трон, его грозный взор тут же обратился на клан черной змеи. Разве они... «Мы так уж сильно отличаемся от остальных кшатриев», — проворчал я. «Владыка Алуру куда воинственнее меня». «Но клан Ледяного Копья не только великие войны, но и непревзойденные целители», — Хариш поднял вверх палец. «Никто не умеет заставить землю приносить плоды, как владыки каменного кулака. Самые острые и прочные клинки в империи куются во владениях огненного лотоса. Кшатрии Белой Чайки, освоившие мастерство полета». «Лучшие в мире разведчики и гонцы. Джаду любого из стихийных кланов хороша не только в бою, но черная змея умеет только убивать и делает это куда лучше других. Стоит ли удивляться, что именно против нее первый император и обратил оружие своих владык?» «Тогда он предал их. Я сжал кулаки. И только он виноват в том, что таких, как я, больше нет». «Может и так». Хариш пожал плечами. А может, к шатрии черные змеи сами пожелали взять власть силой. Никто и никогда не рассказывал мне о войне между кланами, но ее не могло не быть. Владыки темной джаду не сдались без боя, и погибли все до единого. Но если бы черная змея вернулась, у нее было бы только одно желание. Месть. Да, Рик Северянин. «Ты появился в Мотусаэре неведомо откуда и уже успел оставить за собой немало крови». Хариш тяжело вздохнул. «Владыка Алуру боится тебя?» «А ты?» Я поднял голову и посмотрел Харишу прямо в глаза. «Зная, кто я такой, боишься?» «Я...» «Нет». Похоже, мой вопрос застал учителя врасплох. «В твоем сердце нет злобы, Рик Северянин. Ты достойный человек». Может, тебе и вовсе лучше было бы родиться без того дара, что ты унаследовал от отца. Но темная джаду рано или поздно возьмет верх. Богам было угодно создать тебя тем, кто ты есть, оружием в человеческом облике. И этого не изменить. Вот как, усмехнулся я. А что, если я скажу, что не всегда был таким, каким ты знаешь меня, мастер Хариш? Что я прожил двадцать восемь лет там, где нет ни Кшатриев, Ни викретов и дасов, ни даже самого императора. Я решу, что ты врешь или сошел с ума. Хариш сдвинул кустистые белые брови. Но я выслушаю твою историю, Рик Северянин. Если ты пожелаешь ее рассказать, и одному создателю Тримурти известно, что окажется правдой. Тогда слушай, мастер Хариш. Я устроился поудобнее. Далеко от земель империи Самраджа Так далеко, что даже ты не сможешь и вообразить, есть город, который называется Сан-Франциско. «Ты не веришь мне?» — поинтересовался я. «Ты говоришь о невозможном, Рик Северянин». Хариш зажмурился и обхватил голову руками. «Но если хоть на мгновение представить, что все это правда...» «Это правда!» — я пожал плечами. «К чему мне врать? И разве это еще не убедило тебя?» Я снова продемонстрировал красовавшегося на моей руке дракончика. Тот задорно блеснул антрацитовой чешуей, но от разговоров, понятное дело, воздержался. «Мне не приходилось даже слышать о таких татуировках», — проворчал Хариш. «А ведь я был не последним из мастеров клана Каменного Кулака». «Жаль». Я вздохнул и потянулся, проверяя, успели ли восстановиться измученные перегрузкой мышцы. «Я думал, ты знаешь хоть что-то обо всем этом». Такие, как я, уже приходили в ваш мир. Тысячу лет назад, может, чуть больше. Откуда тебе это известно? У меня было видение. И иногда я чувствую того, кто приходил тогда. Я постучал себя пальцем по лбу. Вот здесь, ему. Им известно многое об искусстве сражаться, об оружии. «Огнемилосердный», — простонал Хариш. «Хотел бы я рассказать тебе хоть что-то, но ты уже и так знаешь больше меня». «Я не знаю даже, почему оказался здесь», — я махнул рукой. «Мне предстоит многому научиться и пройти путь семнадцати ступеней. Но для чего?» «Хотя бы для того, чтобы выжить», — мрачно усмехнулся Хариш. «У тебя уже немало врагов, и со временем станет еще больше. Все четыре клана будут охотиться за тобой и желать твоей смерти». «Верно. Я подтянул и пристроил меч к себе на колени. И они отыщут меня везде». «Куда бы я ни пошел?» «Что ты собираешься делать, Рик Северянин?» Хариш вдруг посмотрел мне в глаза. «Нет, он не говорил прямо, но будто бы у меня был выбор». «Я покину Ашрай, вздохнул я. «У меня нет права подвергать опасности тебя и остальных. Вы и так лишились каравана по моей вине. Рано или поздно владыка Алуру все равно отыщет ваше убежище, и тогда каждый, кто встанет между ним и мной, умрет». «Никогда мне еще не приходилось предавать своих учеников», — Хариш опустил голову. «Но защитить тебя я не в силах». «Надеюсь, я узнал от тебя достаточно, чтобы не погибнуть в лесу или пустыне», — отозвался я. «Придется поискать ответы где-то в другом месте, мастер Хариш». «Вот и все. Не знаю, сколько времени и сил мне потребуется, чтобы узнать, кто и зачем призвал меня в ваш мир и превратил в кшатрия черной змеи, но когда я их найду... — Не пускай злобу в свое сердце, Рик Северянин, — нахмурился Хариш. — Одному создателю известно будущее. Возможно, тебе суждены великие подвиги, память о которых останется на тысячи лет. — Мне суждено сыграть в ящик лет восемьдесят, попивая виски где-нибудь в Тихуане, — прорычал я. — А не все это дерьмо. Я не просил делать меня владыкой кшатрием. Разозлившись, я почему-то без труда ответил себе на вопрос, который раньше не пытался даже задавать. «А чего я на самом деле хочу?» «Да уж точно не вот этого. Драки и погони хороши в боевиках, а в реальной жизни куда приятнее возвращаться домой, заваливаться на продавленный диван и потягивать пиво, пялясь в бормочущий телевизор. Кто бы ни наградил меня темной джаду и не подселил в мою черепушку Амрита с Ярлом Виглофом и остальными». Он сделал это без моего разрешения, даже не спрашивая. И если уж у меня и есть в этом мире какая-то цель, так это найти, ублюдка, надрать ему задницу и вернуться домой. Даже если для этого мне придется по пути раскрыть все тайны этого мира и прикончить дюжину другую мастеров-кшатриев. «Я просто хочу разобраться, как меня выдернули сюда», — сказал я, — «и вернуться домой, если это вообще возможно». Я не знаю ответов на твои вопросы, Рик Северянин. Хариш задумчиво потер, уже успевший подернуться серой щетиной подбородок. Но ты можешь отправиться на восток, во владение клана Каменного Кулака. Они покрыты лесами и немного меньше, чем земли ледяного копья и огненного лотоса вместе взятые. Думаю, сам великий мастер, владыка Сваран, не знает, что скрывается в темных чащах. Когда-то храмы Антаки... Стояли по всей империи. Думаешь, хоть один из них мог сохраниться? Я убрал меч обратно в чехол. Если и так, все они уже давно заброшены. Даже мертвые камни могут немало рассказать тому, кто умеет слушать, — возразил Хариш. И клан каменного кулака куда менее воинственный, чем остальные. Огнезащитник покровительствует не только к шатриям, но и всем людям, даже бродягам. «Думаешь, на Востоке кто-то станет мне помогать?» «Едва ли, Рик Северянин. Среди кшатриев друзей у тебя нет». Хариш протяжно вздохнул и поднялся на ноги. «Но на землях каменного кулака ты хотя бы спрячешься от врагов. А уж если тебе посчастливится встретить кого-то из отшельников...» «Отшельников?» — переспросил я. «Не все мастера кшатрии выбирают путь могущества». Хариш перешагнул через тело убитого дикаря и направился к деревьям. Есть и те, кто предпочитают скрываться подальше от людей и долгие годы проводить в одиночестве, медитируя. Для них путь 17 ступеней может растягиваться на сотни лет. Сам я никогда не видел древних, но если легенды не врут, и они действительно существуют, кто-то из них вполне может помнить те времена, когда черная змея была ничуть не слабее любого Из стихийных кланов Блеск Похоже, Хариш хочет отправить меня К кому-то из доисторических кшатриев Каждый из которых наверняка Способен одним взглядом превратить меня В кровавую лепешку Не бойся, Рик Северянин Усмехнулся он Древний не испугается твоей силы И не станет с тобой сражаться Ты даже не сможешь увидеть его Если он сам того не пожелает И как же я буду искать твоих старцев? Буркнул я Если они вообще еще живут где-то среди лесов на востоке? Я не знаю. Мое имя на землях каменного кулака уже давно не стоит, и одного джу. Хариш замедлил шаг. Но на твоем месте я бы направился именно туда. Спасибо и на этом, мастер Хариш. Я протянул учителю руку. И прощай. Молчавший уже долгие дни внутренний компас вдруг снова закрутился, нацеливаясь куда-то на восток. Я буквально физически чувствовал, что на этот раз моя цель далеко. Может быть, в сотнях миль отсюда. Но здесь мне делать больше нечего. Прощай, Рик Северянин. Пусть пламя Индры осветит твой путь. Хариш обхватил мою руку где-то у самого локтя и крепко стиснул. Пусть целитель воруна залечит твои раны. Пусть ветры ваи дуют тебе в спину, ускоряя шаги. И пусть хранит тебя огнезащитник. Хариш произнес древнее напутствие и тут же сам нахмурился, поняв, что стихийные боги вряд ли станут приглядывать за носителем темной джаду. Скорее уж, мне поможет тот, чье имя уже давно под запретом во всей империи. Антака-губитель, забытый владыка преисподней.